Глава 37. Предчувствие. Элла. В следующий день. 19:00. Нет. Я сердито вздохнула и скрестила руки на груди. Я померила уже седьмое платье, но кроме нет ничего не услышала. Но оно слишком короткое? Да, очень. В данном случае мне было сложно с ним спорить. Платье выбрала Элли. И, честно говоря, моя футболка была длиннее, чем этот кусочек ткани за сотню долларов. Он бросил мне синее платье, которое я едва поймала. Тяжело вздохнув, я снова отправилась в ванную переодеваться. Это платье было довольно красивое. Оно мне понравилось с первого взгляда, но вопрос был в другом — понравится ли оно Скотту? Я заранее знала ответ. Ты уже решила не ходить на вечеринку, выкрикнул он из спальни. Я покачала головой, вышла из ванной и предстала перед ним. Прислонившись спиной к изголовью кровати и сложив руки на груди, он окинул взглядом мой наряд. Не иди в жопу. Я двинулась к кровати, чтобы взять платье, выбранное Элли, и тут мой взгляд остановился на Эшере. Он следил за каждым моим движением с удовлетворенной улыбкой на губах. И тогда я поняла его маленькую игру. Мой взгляд потемнел. Вот засранец! Он просто решил достать меня, чтобы я плюнула и не пошла на вечеринку. «Ты просто... ты просто придурок, Эшер Скотт!» «Я ничего такого не сделал!» С невинным видом запротестовал он. Я показала ему средний палец и выскочила из комнаты под его хохот снова зашла в ванную, где практически поселилась за последние полчаса. Попыталась сама застегнуть молнию на спине, но безуспешно. Тогда я застегнула только верхнюю пуговицу, решив, что остальное может подождать. О, какое оно красивое! Платье было довольно длинным, изумрудного цвета, с разрезом до бедер и с падающими бретелями, которые мне жутко нравились. Его бы я взяла. Решительным шагом я направилась в спальню Эшера, который по-прежнему полулежал на кровати с телефоном в руках. Я кашлянула, чтобы привлечь его внимание. Стоило ему поднять на меня глаза, как его взгляд переменился. Он проинспектировал каждый сантиметр платья, задерживаясь на тех местах, где моя кожа была обнажена. «Ну?» Он не ответил. Внезапно схватил телефон и меня ослепила вспышка. «Ты очень красивая», — похвалил он, глядя на сделанную фотографию. «Да». Я чуть не закричала от радости. Наконец-то у меня было подходящее платье. «Мне оно тоже нравится. Я все равно бы его выбрала, даже без твоего согласия», — заметила я, поворачиваясь. «Я-то выбрал, потому что его проще сорвать, мой ангел». Сердце учащенно забилось. Я сбежала из спальни, чтобы подкраситься в ванной. Через несколько минут явился Эшер и остановился у меня за спиной. Я же сосредоточенно накладывала косметику. «Элли заедет за тобой в восемь часов». По словам Хезер, Сабрина собирается прийти в первых рядах. «Хезер тоже будет?» — спросила я. «Думаю, да» но она не станет путаться у вас под ногами. Ей будет чем заняться». От мысли, что Хезер тоже появится на вечере невольниц, мне стало не по себе. Рядом с ней мне всегда было слишком тревожно. «Я буду неподалеку», — тихо проговорил Эшер. Я испустила легкий вздох. Его присутствие придавало мне уверенности, но оно же и беспокоило, потому что Эшер — никогда не ездил куда-то без особой надобности. «Почему зеленые?» — неожиданно спросил он. Элли посоветовала подобрать макияж под цвет платья, — объяснила я. «Зачем столько краситься, если ты все равно все смоешь через несколько часов? Зачем ты ешь, если через несколько часов все равно отправишься какать?» «А это пудра для чего?» «Как сказала Элли...» Она придает матовость, — сообщила я, принимаясь за второе веко. Эшер, я уверена, что тебе знакомы все эти прибамбасы. Твоя сестра помешана на макияже. Он тихонько засмеялся и прислонился к косяку. «Перестань меня отвлекать», — попросила я, встретив его взгляд в зеркале. «О, а я тебя отвлекаю?» Его тон переменился, и сердце у меня ёкнуло но я не подала виду и принялась подводить глаза карандашом, не обращая внимания на настойчивый взгляд Эшера. Он подошел ближе, и его дыхание тихонько защекотало мою щеку, порозовевшую от румян и от его близости. «Ты сам нет», — с уверенностью заявила я. «Твои вопросы? Да». «Ты зануда». «А тебе просто скучно», — откликнулась я, последний раз оглядывая свое лицо. «Лучше бы посмотрел телек, нам через час выезжать». «Ты уж не сердись, но предпочитаю смотреть на твое отражение, а не в телек», — возразил он. Его слова вызвали у меня улыбку, которую я скрывала, нанося помаду на губы. Я физически ощущала на них его взгляд. «Это быстро стирается?» «Да, я не люблю, не дав мне договорить», Он ухватил меня за подбородок и впился в мои губы. Задыхаясь, я закрыла глаза, чувствуя, как он легонько меня покусывает. Его язык отыскал мой, а ладонь оторвалась от подбородка и обхватила шею. С трудом переводя дух, я прервала поцелуй и хихикнула, глядя на его ярко алые губы. Он ухмыльнулся, увидев себя в зеркале. Помада, размазанная вокруг наших губ, Говорила, что поцелуй был огненным. «Лучше сотри это». Я намочила ватный диск средством для снятия макияжа и стерла следы помады, а затем нанесла новый слой. Он обнял меня из-за спины и положил подбородок мне на плечо. «Помоги мне, пожалуйста, застегнуть платье», — попросила я. Его глаза вспыхнули. Я возвела глаза к потолку, хотя сердце колотилось, Так на меня действовал только он. Эшер отступил и оглядел меня с головы до пят. Задержался на декольте. Я кашлянула, привлекая его внимание. «Повернись», — велел он. С бьющимся сердцем я подчинилась. Он медленно приблизился. Я чувствовала его своей обнаженной спиной. По коже прошел озноб, когда он кончиками пальцев коснулся меня. Вдруг он прижался губами к моей шее. Закрыв глаза, я не сопротивлялась, только тихо постановала. Его пальцы неторопливо начали застегивать молнию, в то время как рот оставлял отметины на моей коже. «О, черт! Эшер, это будет видно!» Вместо ответа он укусил еще сильнее. Остановился, только застегнув молнию до конца. Поцеловал меня и с гордой улыбкой встал ко мне лицом. «По крайней мере, теперь они будут знать, что ты принадлежишь мне». «Они?» «Так, стоп!» Я быстро подошла к зеркалу и вскрикнула от ужаса, когда увидела в ложбинке шеи алую отметину. Эшер довольно вздохнул и достал сигарету. «Я... как я это скрою?» «А это не для того делалось, чтобы скрывать», — ответил он. И поторопись нам выезжать через несколько минут, если только ты не решила остаться дома. Нет, одевайся, Скотт. Элли скоро приедет. Час спустя. Западный Голливуд. В высоких стенах огромного зала, оборудованного для вечеринки, собралась толпа невольниц. В меню были шампанское, роскошь и замысловатые наряды. Некоторых присутствующих я узнала, вроде Хезер и Роми, Но так кого мы ждали, еще не соизволила показаться. «Где же Сабрина?» Эшер ждал снаружи вместе с Карлом и Тео. «Можно не уточнять, что маленький Тео доводил Эшера до бешенства, а тот, в свою очередь, засыпал меня жалобными посланиями» от психопата. «Он хочет поиграть в моем телефоне». «Элли сказала, что даст ему свой, как только закончит Сабриной. Потерпи». Когда мой телефон снова завибрировал, Элли сжала под столом мою руку, привлекая внимание. Невольница, которую я не видела после возвращения из Лас-Вегаса, наконец-то появилась. Роми села напротив. «Сабрина пришла», — сообщила она, отпивая из стакана. «Но вроде бы не собирается задерживаться надолго». Я нахмурилась. В прошлый раз она оставалась до самого конца. Почему? спросила Элли. Вместо ответа Роми пожала плечами. Лицо Сабрины было вызывающим и надменным, но смягчилось, когда ее обняла Хезер. У меня приоткрылся рот, а что, подруги? Почему Скот не попросил Хезер передать сообщение? спросила Роми. Они вроде в прекрасных отношениях. В моем поле зрения мелькнуло еще одно знакомое лицо. «Райли, лучшая подруга Беллы». Элли помахала, и Райли присоединилась к нам. У меня до сих пор с трудом укладывалось в голове, что рыжеволосая красотка тоже была невольницей, оставаясь при этом лучшей подругой Беллы, хотя та никак не связана с этим миром, если не считать Бена. «Вы такие красивые!» Райли замерла, когда ее глаза остановились на мне, вернее, на моей шее. «О, Эшер, как же я тебя ненавижу!» «Да?» — проговорила Элли, взяв телефон. «Я буду через четверть часа. Он может потерпеть. Ты от этого не умрешь. Вранье, Эш! Он не написывает в твоей машине. Ты меня уже достал». Она закатила глаза и отложила телефон. Эшер явно бросил трубку. Райли и Роми обсуждали дела своих сетей. «Сейчас между сетями все очень напряженно», — продолжила Райли, потягивая свой напиток. «Мой хозяин велел особо не задерживаться, в этом году здесь неспокойно». «Знаю, но и тоже не хотел, чтобы я приходила», — вздохнула Роми. «Он ждет меня снаружи». Элли поднялась. Сабрина стояла одна у столика, оглядывая невольниц с прежним снисходительным видом. Я взяла свой телефон, который вибрировал все это время. Ясное дело, увидела кучу бессмысленных сообщений от Эшера. «Он кашляет, Элла. Он хочет заразить меня своим гриппом. И ты предлагаешь мне потерпеть». «Он хочет телефон Элли. Он невыносим, блин». «Решено. Я не хочу детей». «Элла, ты что, меня игнорируешь? Серьезно?» «Ты невыносим». «Он хочет телефон Элли, потому что там его любимые игры. Нет, ты из-за него не заболеешь». «Это Скот тебе сделал?» Роми бросил на меня лукавый взгляд, кинув подбородком на засос у меня на шее. Я мгновенно покраснела и смущенно кивнула. Я была уверена, что он в тебя влюбится. Это было неизбежно. И я очень рада, что он наконец-то нашел кого-то хорошего». Насколько я себе представляла, Роми была достаточно близким Эшеру-человеком и знала, как он настрадался из-за предыдущей истории. Ее слова вызвали у меня улыбку. Я была хорошей. Я хороша для него, как и он хорош для меня. Элли вернулась к столу в сопровождении Сабрины. Та наклонилась ко мне с ухмылкой и прошептала. «А я была уверена, что ты давно померла, невольница?» Это обращение разозлило меня так, что я еле сдержалась. Она всегда любила так меня называть, словно напоминая о том унизительном прозвище, которое когда-то использовал Эшер. Лицо Сабрины застыло, когда я откинула волосы, и она увидела отметину у меня на шее. Я торопливо вернула волосы на место, но Сабрина продолжала молча меня разглядывать». Роми отошла, чтобы ответить на звонок Ноя, ее хозяина и жениха. Оставшись втроем, мы, Элли, Сабрина и я, молчали несколько бесконечных минут. «Вы еще долго здесь будете?» «Около часа», — ответила Элли. «Ну да, у вас же работа», — заключила Сабрина. «Вы правы», — говорят, — «вечеринка невольниц смертельно скучна. Я согласна на все сто». Я нахмурилась, увидев, как она усмехается. «Лично мне?» — продолжила она. «Проку от этой вечеринки никакого. Сделаю вид, что была рада с вами повидаться и до встречи в сети. Элли». Она напоследок взглянула на меня, развернулась и исчезла. Телефон завибрировал, звонил Эшер. Я решила не отвечать и вопросительно взглянула на Элли. Она сказала, что приедет завтра. Телефон снова зазвонил, и на этот раз я взяла трубку, сердито спросив «Что?». «Он хочет телефон Элли и саму Элли». «Не, отвечай, на, его, долбанный, телефон». Элли со смесью ужаса и отчаяния на лице показала мне пять пропущенных от Эшера. «А я-то хотела остаться на часок поболтать с Роме», — пробормотала она. «Слушай, Тео», — прорычал Эшер на том конце трубки, — «если ты начнешь ныть, я слечу с катушек и выставлю тебя вон. Не докапывайся». «Мы выходим через пять минут», — сказала я Эшеру. И покачала головой, слушая, как он угрожает уставшему ребенку, которому скучно. Элли встала и попросила пойти вместе с ней, чтобы остановить это смертоубийство. Он и впрямь не создан для детей, — вздохнула она, выходя из зала. В таком состоянии он не создан ни для чего. На улице холодный ветер хлестнул меня по лицу. Я зябко поежилась. Ходьба на каблуках была настоящей пыткой, но по пути к машине Эшера я старалась держаться ровно. Тот вылез наружу и воздел руки. «Рано или поздно я его прикончу», — пригрозил он. Эли не обратила на него внимания и открыла дверцу, принимая в объятия издерганного сына. Она дала ему свой телефон и повела к машине Карла, припаркованной на несколько метров дальше. Мы стояли вдалеке от грохочущей вечеринки, которая была в самом разгаре. В ушах шумело, а глаза устали от слепящих огней зала. Эшер положил руки мне на талию, и я прильнула к нему в поисках тепла. Пристроив голову у него на плече, сообщила, что Сабрина приедет завтра. «Хорошо», — сказал Эшер, касаясь губами моей щеки. «Ну все, нам пора», — раздался вдалеке голос Элли. «Ой, подождите, я забыла сумочку», — спохватилась я. «Давай вернемся, а я заодно попрощаюсь с Роме», — ответила Элли. «Я подожду тебя в машине», — решил Эшер. Я стучала зубами, шагая рядом с подругой, которой, казалось, холод был нипочем. На площадке перед домом стояла Хезер, глядя на нас загадочно. «Элли», — позвала Хезер, — «можешь подойти на минутку? Мне нужно с тобой поговорить». Я тут же нахмурилась. Элли повернулась ко мне. «Пойдем мы...» «Нет», — поспешно добавила Хезер. «Я хочу поговорить с тобой, наедине». «Я пока схожу за своими вещами», — сказала я, кладя ладонь на руку Элли, чтобы ее успокоить. «Встретимся у машины». В холле я столкнулась с Роми, которая шла покурить. С улыбкой она потянула меня на улицу. «Я так никогда не уйду». «Вы уже домой?» Только я собралась ответить, как нас прервал оглушительный грохот. Взрыв. Меня отбросило назад. В ушах зазвенели крики, и я потеряла сознание.